Глава пятая. О безрассудных порывах и значимости отдыха. «Я ещё почему задержался-то? Сегодня гвардейцы в деревню приходили, по всем дворам прошлись. Говорят, приказ у них — найти кого-то. Всё королевство на ушах». Тим отломил огромный ломоч хлеба, отрезал кусок ветчины. Сидя за столом напротив, Кейден со злостью наблюдал, как ветчина исчезает на глазах. «Фудя, слушай, что государь и Болван набил полный рот, но болтать это ему совсем не мешало. «Представляете?» «Неужели?» — покачал головой Кейден, а Юна широко распахнула глаза. Тимми, наконец, справился с тем, что натолкал в рот, отпил молока из кружки, вытер рукавом молочные усы и удовлетворенно погладил себя по животу. — Так что там про короля говорят? — скучным голосом спросил король. — А не поймешь? — пожал плечами Тимм. Кто говорит, что черти его унесли? Кто сам видел, как спустился светлый дух и забрал его с собой в высшие сферы? А кто божится, что на охоте его медведь задрал? Да только медведь тот был оборотень, и теперь государь наш сам обернулся медведем и сбежал в лес. В общем, пока брат его во дворце на троне сидит. Это мне один парень из деревни, у которого Шурин в столице в гвардии служит, по секрету рассказал. А еще сказал... «Ежели государь не найдётся, то в воскресенье с утра пораньше братца объявят новым королём». «Какой сегодня день недели?» — быстро спросил Кейден. «Четверг?» — тихо ответила Юна. «Три дня осталось». Она отошла к окну и принялась что-то разглядывать снаружи. «Три дня осталось», — повторил про себя Кейден. «Задерживаться тут нельзя». «Тимми, тебе, наверное, домой пора?» Вдруг сказала Юна, не оборачиваясь. «Ты хотел в наш двор заглянуть, живность накормить. Рыську уже пока к себе забрал, как договаривались». «Забрал, забрал! Ничего не сделается твоей кошке!» Тим хлопнул ладонью по столу. «Ты права, Кроха. Пойду я, а то как бы к обеду не опоздать». Кейден посмотрел на него с изумлением, «Я тебя провожу до опушки!» — встрепенулась Юна. Она подошла к Тиму, взяла его за руку и потащила к двери, улыбаясь ему на ходу. Кейден сам не заметил, как руки сжались в кулаки. Какого чёрта она уходит с этим болваном, да ещё улыбается ему, словно... Словно она... Юна как будто почувствовала его недовольство и глянула виновата. «Я вернусь!» — пообещала она. Надо трав целебных собрать. Он пожал плечами. Мне-то что? Оставшись один, Кейден направился к мешку, который так и стоял на полу у двери, там, где Тим его оставил. Порылся в мешке и скоро обнаружил, что искал. Рубаху. Слишком широкая. Похоже, этот Тимми принёс свою. Слава богу, хотя бы чистая, и даже ветчину-болван в неё завернуть не додумался. Кейден оделся, вернулся к столу, сделал себе бутерброд, потом принялся медленно бродить из угла в угол, жуя на ходу. Слабость слабостью, но сколько можно на одном месте сидеть. Добрался до окна. Постоял, задумчиво глядя на прыгающих по веткам воробьёв. Бросил им хлебных крошек, потом снова принялся вышагивать по комнате. Наконец он устал и устроился на лежанке. Есть больше не хотелось. Думать, тем более. Хотя упрямые мысли сами лезли в голову и не давали ему покоя. Кейден представил, что будет, если он не вернётся до конца недели, и Редрик станет королём. Интересно, брат хочет этого или вынужден принять корону под давлением обстоятельств? И как вообще вышло, что Рик не помог ему в лесу? С одной стороны, странно подозревать в коварстве близкого человека, который к тому же разыскивает его сейчас по всему королевству, чтобы вернуть эту самую корону. С другой стороны, всё-таки Рик сбежал, не помог. Почему? Почему вместо брата его спасла какая-то незнакомая девчонка? Девчонка, у которой самая удивительная улыбка во всём королевстве. Чёрт! «Что за отношения у неё с этим болваном? Они просто друзья или...» От души долбанув кулаком по стене, Кейден тут же зарычал от боли. Посадил здоровенную занозу. Попытался вытащить, но куда там. Эта зараза ушла под кожу и не подцепишь. Он немедленно разозлился на самого себя. «Что за дурь лезет в голову? Какое дело ему до да девчонки?» Какая разница, с кем она не водит. Что-то слишком он увлёкся. Пора это прекращать. Личная жизнь юны его вообще не касается. Да, она спасла его от смерти. Да, у неё улыбка красивая. И кудряшки такие буйные, такие мягкие на вид, такие... К чёрту всё. Скоро он вернётся во дворец и больше никогда её не увидит. «Надо будет поручить секретарю, чтобы заказал у ювелира украшения подороже из золота с драгоценными камнями, а потом пусть ей эти побрякушки доставят домой. Подарок от короля в благодарность за спасение. На этом можно будет закрыть вопрос с девчонкой раз и навсегда, верно?» Раздался скрип, и Кейден тут же приподнялся на локтях и уставился на входную дверь». Жаль, что это оказалось вовсе не юно. В комнату вошёл королевский гвардеец. Кейден замер от неожиданности. Гвардеец остановился в дверях, покрутил головой, но немедленно убедился, что кроме Кейдена в помещении никого нет, и расправил плечи. «Встань, деревенщина, и слушай меня!» — отчеканил он. «Именем короля приказываю доложить, встречал ли ты сегодня или на днях в округе незнакомого человека. Мужчина, волосы темные, глаза голубые, нос прямой, высокого роста, крепкий, одет богато. Так я кому приказал встать?» Кейден хмыкнул, встал, медленно подошел к гвардейцу. «Не узнал короля?» С интересом спросил он – Глаза гвардейца полезли на лоб. Он рухнул на колени, молитвенно сложил руки на груди и несколько мгновений беспомощно хватал ртом воздух, словно вытащенная на берег рыба. «Ваше Величество!» — наконец простонал он. «Умоляю, простите, Ваше Величество! Мы разыскиваем вас по приказу вашего брата, графа Редрика! Ваше Величество, как хорошо, что вы теперь нашлись!» «Прощаю», — отмахнулся от него Кейден. «Встань и ответь мне на один вопрос. Что рассказал граф Редрик, когда вернулся с охоты без меня?» «Я не знаю, ваше величество, простых солдат не посвящали. Знаю, что король, что вы исчезли, и что брат ваш отдал приказ найти вас во что бы то ни стало. Ну и еще я слышал, люди говорят, рассказывай все как есть». «Так точно, Ваше Величество!» «Ну вот, говорят, что граф Редрик рассказывал, будто во время охоты огромный кабан-оборотень напал на вас с ним, разогнал всех гончих, сбил с ног и распорол животы лошадям, ранил вас, а сам граф не пострадал лишь чудом. Он отправился за подмогой, а когда вернулся с отрядом стрелков, на месте были только трупы животных, а вас, Ваше Величество, не нашли, и тогда...» «Хватит», — перебил его Кейден. «Я понял. Достаточно». Он внимательно посмотрел на взволнованного гвардейца, осторожно нащупывая тонкие нити его мыслей и отыскивая путь к чужому разуму. «Никому не сообщая что встретил меня», проговорил он медленно, отчётливо, глядя парню прямо в глаза. «Оставь мне лошадь и возвращайся к своим пешком». «Доложи, что заброшенный дом лесника проверен, и короля в нём нет. Неприятности из-за потери лошади не бойся. Я помогу, когда вернусь во дворец. Ступай и не оборачивайся». Гвардеец, глядя прямо перед собой остекленевшими глазами, развернулся и вышел за порог. Когда за ним захлопнулась дверь, Кейден опустил голову и задумался. Он сам не понимал, что за порыв заставил его отправить бедолагу-гвардейца во свояси. Мог бы приказать прислать за ним карету и уже сегодня триумфально вернуться во дворец, то есть мог бы поступить благоразумно. Вместо этого его загадочному величеству стукнуло в голову использовать простенькое внушение, чтобы остаться в лесной хижине ещё на какое-то время». Кейден фыркнул и пожал плечами. «Вовсе нет тут ничего странного. Ему захотелось остаться, потому что лучше подождать, когда силы восстановятся окончательно. Возможно, он переночует здесь, а на утро уедет. Да, вот именно. Уехать можно завтра. До конца недели в его распоряжении будет ещё два дня. Куда спешить?» Договорившись с самим собой, он подошёл к окну. Придвинул табурет, сел и облокотился на подоконник. Дул приятный ветерок. Внизу прыгали по земле и дрались воробьи. Хоть какое-то развлечение. А ещё отсюда он сразу заметит, когда вернётся Юна. Ну почему она так долго не возвращается? Так, ребятки, у меня для вас новости. заявил Ленард Олден, едва вошёл сегодня в главную комнату офиса. Все сотрудники «Новых времён» подняли головы и заинтересованно на него посмотрели. «Хорошие или плохие?» — спросил Бруно. «Есть хорошая новость, есть плохая. Ну, с чего мне начать?» «Давай с плохой», — неуверенно предложила Камали. «Дела у журнала сейчас идут не то чтобы блестяще», — вздохнул Ленард. Второй летний номер вышел почти по нулям, а ведь это совсем не те финансовые показатели, к которым мы стремимся. Однако с третьим совершенно очевидно всё будет ещё хуже. Больше половины постоянных рекламодателей сняли свои рекламные блоки на конец лета, потому что сейчас пора отпусков, и они думают, что реклама работает менее эффективно. Как вам известно, в печатной области кризис, и нас он, увы, тоже затронул. Многие из этих постоянных зарезервировали себе место в первом осеннем номере, но вот летом мы катастрофически пролетаем мимо доходов. «И что из этого следует?» — настороженно спросила Полли. «Два варианта. Первый. Экстренно пытаемся продать место в журнале новым рекламодателям. Вероятность 99%, что придется уступать за полцены, а это чревато тем, что мы уйдем в минус». К тому же баловать клиентов скидками себе дороже. Они привыкнут, а потом будут капризничать и требовать скидок на постоянной основе. Но есть второй вариант. Третий летний номер просто не выйдет. Вместо него выйдет сдвоенный в начале осени. Это позволит нам сэкономить на печати и... На зарплате сотрудников. Тихо спросил кто-то из менеджеров. «Не совсем так», — осторожно ответил Ленни. «А в чём, собственно, заключается хорошая новость?» — перебила его Радель. Ленард Олден лучезарно улыбнулся. «Ребята, мы посовещались с госпожой Ивен и приняли непростое решение пропустить сомнительный летний номер. Считайте, это такой внеплановый отпуск. От души желаю хорошо отдохнуть, набраться сил». «Съездите куда-нибудь, где можно как следует насладиться летом и солнцем, наплаваться и позагорать. И через месяц жду вас в офисе. Начнём плодотворно работать над нашим сдвоенным осенним номером. Вопросы есть? Вопросов нет. Сегодня и завтра завершаем все дела, а дальше на работу можно уже не выходить». «У меня есть вопрос». Ника подняла руку, удивляясь, что все остальные молчат, словно воды в рот набрали. «Получим ли мы зарплату, прежде чем уйти в этот внеплановый отпуск?» «Компания, как вы понимаете...» — снова заговорил ленард, судя по всему, тщательно взвешивая слова. «Понимаете, компания не располагает достаточными средствами, чтобы платить за невыполненную работу». Но совсем лишать вас, коллеги, денег никто не собирается. Мы же не звери какие-нибудь. И не книжный дом, прости господи. К тому же это противоречило бы трудовому законодательству. Всем сотрудникам будет выдан базовый оклад. А это, между прочим, примерно четверть от того, что вы каждый месяц получаете на руки. Остальное — надбавки, премии, проценты от продаж — в этот раз выплатить, увы, не получится. «Но не надо расстраиваться, ребятки. Не надо киснуть. Это временная мера. Мы не прощаемся. Мы говорим друг другу «до свидания». Уже через месяц всё вернётся на круги своя. Всё будет по-прежнему. Ну что, скажите мне, сумел я вас всё-таки порадовать?» Леннард улыбнулся открыто и искренне. «Он сейчас выглядел как человек, который снял с себя последнюю рубашку». отдал её нуждающемуся и совершенно счастлив от этого. Коллектив продолжал безмолвствовать.